Глава восьмая Я пробрался к Кате и аккуратно вырубил ее оглушающим заклинанием. Затем я использовал на ней заклинание ложной памяти, разбудил, и она продолжила собираться, как ни в чем не бывало. Мое появление ее совершенно не удивило. Заклинание само создало нужные воспоминания. — Как думаешь, что там случилось? — с тревогой спросила она, обуваясь. — Не знаю, — покачал я головой. Но, судя по грохоту, на Академиум напали. Катя побледнела и заторопилась. «Выходи первой, я позже присоединюсь», — сказал я, — «чтобы тебе не улетела». «Да, хорошо», — Катя махнула мне и торопливо вышла. Я подождал минуту, использовал на себе заклинание скрытности и тоже покинул комнату. Сбросил заклинание, когда уже присоединился к студенткам, которые стройным потоком спускались на первый этаж. Мое появление вызвало шепотки и смешки. Но никто не выглядел удивленным. Впереди я видел еще парочку парней. На первом этаже мы организованно вышли из общежития и направились к полигону. Там есть большая площадь, куда уже начали стекаться студенты со всех общежитий. На этой площади я отделился от женского потока и присоединился к мужскому, заметив в нем знакомых мне парней. Они тоже меня узнали, но наши приветствия ограничивались кивками. На улице уже всем стало ясно, что произошло нечто ужасное. В небе над разрушенным общежитием образовалось облако пыли, которое было прекрасно видно с любой точки Академиума. Да и слухи уже поползли, было взорвано одно из общежитий для персонала. В кармане зазвонил учебный смартфон, я проверил его, звонила Тина. «Артур!» — воскликнула она, когда я взял трубку. «Да, это я». «Но как?» «Ладно, это сейчас не важно. Ты где?» «Эвакуируйсь». Я смущенно кашлянул и добавил. Когда произошел взрыв, я находился в женском общежитии. Тина не сразу нашлась, что ответить. «Скажите, магистры выжили?» — с надеждой спросил я. «Никто не выжил», — глухо ответила Тина. «Все погибли». «Ясно. Это дело рук зомби?» «Пока ничего не известно. Продолжайте эвакуацию, ведите себя как обычный студент». Мы не знаем, сколько врагов проникло в Академиум. Хорошо. Тина отключилась, я убрал смартфон и со вздохом посмотрел на полевое облако. Жаль магистров. На площади студенты остановились. Нас повели дальше вглубь полигона. Там находится подземное укрытие, прекрасно защищенное с помощью магии и технологий. Как и сказала Тина, я вел себя как обычный студент. В подземном общежитии нашел Алину, которая сильно нервничала и рыскала по студентам глазами. Как только она увидела меня, заметно расслабилась и выдохнула. Внутри убежища рядом расположены металлические скамейки, на которые садились студенты. Мы с Алиной сели рядом и некоторое время молчали. Это было покушение на тебя. Тихо спросила Алина. Ты ведь жил в том общежитии, да? Да. — ответил я. — Жил там. Мы снова помолчали. — Как думаешь, что будет дальше? Алина выглядела пришибленной. — Как зомби вообще смогли это сделать? Мы же в столице. Тут минимум два десятка грандмагов и сотни архимагов, если не больше. — Не знаю. — выдохнул я. — Видимо, давно готовились. Без предательства тут не обошлось. Кто-то ведь указал на общежитие, где я остановился. А где ты был в момент взрыва? Алина с подозрением посмотрела на меня. Гулял, туманно ответил я. Алина хмыкнула и нашла глазами Марину, которая то и дело бросала в нашу сторону взгляды. Почувствовав чье-то приближение, я повернул голову и увидел Леона. Тот выглядел злым и уставшим. «Что ты сделал с моей рукой?» — прошипел он. Его правая рука была перебинтована, от нее исходил неприятный запах. «О чем ты?» — я приподнял брови. «Она не приживается!» — рявкнул он. «А я тут при чем?» — удивился я. «Ты ее отрубил!» «И что?» «Как будто ты никогда не рубил конечности своим противникам», — фыркнул я. «Твой меч был смазан ядом, я уверен». Глаза Леона лихорадочно блестели. «Наше оружие проверил арбитр», — напомнил я. «Значит, он не заметил яд», — Леон облизнул пересохшие губы. «Может, специально не заметил, я не знаю, но другого объяснения нет». Ликарь нашел яд. Участливо спросил я, если это всего лишь яд или даже проклятие, его можно нейтрализовать, разве не так? Леон не ответил. Он тяжело задышал, словно был готов броситься на меня в любую секунду. Конечно, он проверялся у лекарей. Скорее всего, его клан выплатил немаленькую сумму, чтобы руку глянул архимаг. Но никто ничего не нашел. Яд уже давно стал частью его организма. «Советую обратиться в госпиталь», — сказал я. «Там должны найти проблему. Но если не хочешь проблем на свою голову и на весь свой клан, не стоит разбрасываться обвинениями. Для проверки дуэльного оружия используются специальные артефакты, которые проверяют чистоту материалов. Даже самый незаметный яд будет обнаружен». Леон так и не решился напасть. Еще не все мозги растерял. Когда он медленно развернулся, я бросил ему в спину. «Обратись к тому, кто тебя заказал. Уверен, твоему нанимателю хватит денег, чтобы вылечить тебе руку». Леон вздрогнул и напряженно пошел прочь. «Думаю, он воспользуется моим советом и потреплет нервы Маяковской». «У тебя же, правда, не был отравлен меч?» — обеспокоенно спросила Алина. По закону он может затребовать подтверждение на специальном артефакте, который выявляет ложь. Мой клинок не был отравлен. Покачал я головой. «Лучше скажи, как у тебя дела?» «Нашла себе мужика?» Алина закатила глаза и пихнула меня. Я не стал шутить дальше, хотя в любой другой день продолжил бы подтрунивать над сестрой. Но сейчас не то настроение совсем. «Приехал лично генерал Василий Лермонта у Гранд-Мак, командующий гвардейским корпусом», — сказала Мия спустя час. «С ним целая дивизия и восемь тысяч человек. Сейчас они проверяют весь Академию мощными чарами и ищут предателя. Несколько преподавателей пропали. Скорее всего, кто-то из них и сдал твое местоположение». Через десять минут я ощутил невидимую волну, которая прошла сквозь меня. Вот и первая поисковая чара. «Один из специалистов корпуса смог восстановить картину уничтожения общежития», – удивленно сказала Мия. «Он магистр, у него очень редкий элемент времени. Он активировал чару, которая показала, как именно и откуда произошла атака. Все увидели голое тело, охваченное синим огнем». Я не удивился. В стране сотни тысяч магов, среди них обязательно найдутся специалисты на любой вкус. Когда волны сканирующих чар прекратили исследование общежития, я сходил в уборную и там вынул из метки души чемодан. Из него я достал парочку артефактов и убрал чемодан обратно. Еще через два часа нас, наконец, выпустили и направили по общежитиям. Только за мной явились военные, Елена Лермонтова в компании трех суровых бойцов. «Артур», — она серьезно кивнула, — «пройдемте с нами». «Конечно», — печально улыбнулся я. Мы пошли во Дворец Мудрости в кабинет ректора. Там я увидел знакомые и незнакомые лица, генерал-майора Игоря Алеева, проректора Тину, ректора с помощником и еще несколько важных шишек Академиума, с которыми я раньше не общался. Тут же был лысый старик, который опирался на трость и подслеповато щурясь смотрел на меня. «Генерал», — Елена уважительно ему поклонилась, затем она поприветствовала других военных. Благодаря ее приветствию я смог понять имена и статус присутствующих. Я тоже начал здороваться. Конечно, в первую очередь выразил уважение гранд Лермонтову, затем архимагу Зивову и еще одному архимагу, который стоял позади генерала. Дальше уже перешел к магистрам, которых тут оказалось немало. После того, как я закончил, наступила тишина. Все присутствующие разглядывали меня. Генерал прокашлялся и пискляво сказал. — Я тоже в твоем возрасте такой был, да. Удачно ты по бабам пошел, мальчик. Мия хихикнула и осмутился. — Хорошо, что не знал, какой ты бесстыдник, — проворчал ректор. — Иначе тебя бы защищали другие магистры, от которых не так просто сбежать. Елена смотрела на меня странным взглядом, в котором проглядывались смешанные чувства. Словно она не могла определиться, как ей относиться к методу моего чудесного спасения. «Это были зомби?» — спросил я. «Да», — ответил Алеев. «Они использовали неизвестную нам магию. Скажи, ты создал что-нибудь еще из артефактов, что может нам помочь?» Я взглянул на ректора, тот проворчал. «Твою портальную жемчужину уже отдал. Пространственное кольцо и кольцо теней себе оставили». «Вряд ли Артур успел что-то сделать», — с сожалением сказала Тина. «Он десять часов назад взял материалы из хранилища». Ректор поморщился и пробормотал. «Какие потери!» «Все думают, что материалы были уничтожены взрывом», — поняла Мия. «На самом деле я успел кое-что сделать», — смущенно сказал я, доставая из кармана коробочку. «Тут два артефакта». Проректор Тина, удивленная моим заявлением, забрала с моих рук коробку и передала ректору. Тот открыл ее и некоторое время рассматривал кольцо искажения и портальную монету. «Ты мог оставить артефакты себе. Никто бы тебе и слова не сказал», — хмыкнул Алеев. Я промолчал. «На самом деле мне не жалко отдать все, но слишком это подозрительно будет. Даже два артефакта за такой короткий срок — это уже подозрительно. Центральное хранилище не пострадало, поэтому можешь взять оттуда все, что нужно», — устало улыбнулся ректор. «Ну-ка, дай посмотреть!» — к нему подошел генерал и внимательно изучил лоб артефакта. «Один из его элементов пространства, подсказала Мия. «Не хочешь поработать с нашим кланом?» — неожиданно спросил генерал, глядя на меня. «Меня интересуют только пространственные артефакты». «Сочту за честь», — улыбнулся я. «Но вы должны понимать, что никаких гарантий я дать не могу». «Да-да, знаю», — отмахнулся Гранд Мак. «Тогда с тобой свяжутся. Да. Можешь идти». Я поклонился и вышел. Не стал даже уточнять, вдруг ректор или проректор не хотели меня отпускать. Раз Гранд Мак сказал мне идти, значит, надо идти. Только вот куда? У меня теперь нет квартиры. Я решил сходить в свое старое общежитие. По пути встретил несколько патрулей. В небе пару раз пролетел вертолет. Сейчас Академиум одно из самых защищенных мест во всей стране, поэтому мне не стали выделять персональную защиту. Мне повезло, мою старую комнату не сдали. Правда, дверь была закрыта, я отворил ее магическим ключом. Вещей почти нет, вздохнул я, сел на кровать. «Это мелочи», — резонно заметила Мия. «Главное, что ты артефакты и материалы всегда с собой носишь». «С моими-то секретами как тут не носить?» — усмехнулся я. «Ладно, надо поспать, уже светает». Я взглянул в окно. На душе стало тоскливо. В прошлой жизни я бы смог сам остановить такую атаку, а в этой чуть не умер от нее. Вряд ли я бы успел использовать астральные врата. Но ничего. За довольно короткий срок я смог с инвалида-колясочника подняться до мага, который вот-вот станет полноценным магистром. Думаю, архимагом я точно стану с помощью запланированных апофеозов. Сложности начнутся после этого. «Вряд ли я смогу уснуть», — со вздохом признал я. Лиана не писала. «Нет, терпеливо ждет, но она очень хочет приступить к плану. Который день достает свои зелья и играет с ними», — не хихикнула. «Хорошо». Я сел за стол и изучил доклады Лилит. Дал ей несколько распоряжений, а затем начал думать над тем, как наиболее эффективно использовать свои апофеозы. У меня запланировано три штуки, но каждый имеет свою специфику и не потерпит спешки. Рано утром позвонила Тина. После взаимного приветствия она смущенно рассказала, зачем звонила. Оказывается, власти голову ломают над тем, как подать мое спасение. Вроде бы чудо, что я выжил, но при этом не хочется раскрывать, что я нарушил правила и ушел ночью в женское общежитие. В итоге решили в официальных СМИ про меня вообще не говорить. Но слухи в интернете активно распространяются. Уже стало известно, что я жил во взорванном общежитии и что я единственный выживший. «Мы не можем приказать всем молчать», — со вздохом сказала Тина. «Люди будут говорить, но чем больше будет туманности, тем лучше». «Твоя сестра ведь известный блогер. Пусть она немного запутает всех» если это возможно. Спасибо за совет, свяжусь с ней попозже. Береги себя. Я отключился и задумался над словами Тины, посмотрел на Мию и спросил. Сможешь запустить несколько слухов в сети? Каких? — заинтересовалась Мия. Первый, я спасся чудом, что мне просто повезло. Был ранен, но Архимаг исцелил меня. Второй. Когда общежитие взорвалось, меня окутал защитный зеленый кокон. Третий. Я телепортировался за миг до взрыва с помощью созданного мною артефакта. Думаю, хватит. Первый слух подчеркнет твою избранность, второй намекнет на защиту от апостола, а третий покажет, какой ты гениальный артефактор, хмыкнула Мия. «А самое забавное, что у тебя даже элемента созидания нет. По местным меркам ты вообще не можешь быть артефактором». Я улыбнулся. На линии не стал писать. Уверен, она сама скоро позвонит. «Начинаю запускать слухи», — довольно сказала Мия. «Но там и без твоей помощи появились самые разные предположения. Один даже утверждает, что ты на самом деле умер. Просто власти это скрывают». Я хмыкнул и посмотрел в окно. На улице пока людно. Сейчас явно не время идти на полигон и тренироваться. И кафешки, наверное, не работают, а в квартире ничего из еды нет». — Надо новый портальный якорь сделать, — пробормотал я. — Кстати, да, — Мия посмотрела на меня. — Ты потерял весьма ценную вещицу. Я решил сразу этим заняться. Вдруг надо будет в ближайшее время телепортироваться куда-нибудь, я же не смогу тогда вернуться. Пришлось потратить камень души и целый древний звездный кристалл, чтобы создать портативный якорь. Но устанавливать его пока не стал. Позже это сделаю, когда все более-менее нормализуется. После создания якоря я покинул общежитие и проверил ближайшие кафешки. Только одно заведение было открыто, но внутри пусто. Студенты еще не отошли от произошедшего, им явно не до еды. Большинство, наверное, спит. А вот я проголодался. Пока делал заказ, позвонила Алина. Спросила, где я, и описала проблему. Подписчики завалили ее вопросами обо мне и моем чудесном спасении. Я пригласил ее позавтракать со мной, заодно и подумаем, что делать. «Скоро буду», — бросила Алина. Зеленовласка прибыла через пять минут, когда мне принесли заказ. Она села напротив меня и шумно выдохнула. Алина явно не выспалась и устала. «И что делать?» — сразу перешла она к делу. «Не говорит же, что тебя спасла твоя похоть!» «А что звучит?» — заметил я, отправил в рот кусочек блина с ветчиной и сыром. Алина помассировала виски и повторила вопрос. «Что делать? Ты придумал?» «В сети много слухов обо мне ходит. Давай просто не будем говорить правду». На видео можешь сказать, что мое спасение окутано тайной, что даже тебе я не стал раскрывать, как именно спасся. И что профессора тоже не говорят. Пусть продолжают гадать. И ты не соврешь. Я ведь и правда не сказал, где именно был». «Ну да», — кивнула Алина, — «все на тебя скину». «Раз ты даже мне не говоришь, то откуда мне знать?» Она немного повеселила. «Буду с подписчиками гадать, какое чудо тебя спасло!» «Тебя не снимали во время эвакуации?» Алина стала серьезнее. «Не снимали», — ответила Мия. Я загадочно улыбнулся, не стал ничего говорить. «Хорошо, если нет», — проворчала Алина. «Ладно, я побежала». Махнул мне рукой, она ушла. Я задумчиво посмотрел ей вслед. Поток энергии с каждой минутой становился все мощнее. После того, как выйдет ее видео, он должен еще усилиться. Ядро уже достигло 65%, а, надеюсь, это только начало. Я поел и вернулся в свою комнату. «Передай Лиане, чтобы она начала подготовку», — сказал я, сев в кресло. «Этой ночью мы начнем план падения блоков». Если я все правильно рассчитал, именно этот апофеоз поможет моему ядру вырасти на еще один ранг.